Глава двадцать вторая. Дарсир пригубил горячего ягодного киселя и закрыл глаза, наслаждаясь нежным вкусом. Осталось доделать три бутылки охранной жидкости для городских стен, переговорить с странам им можно спокойно покинуть хлом. Хорошо, что сегодня Мита не задержалась надолго. Извинилась, похвасталась мужем и семейным благополучием, разрешила заглянуть в ее память и убежала наслаждаться новым статусом дальше. Дар глотнул еще киселя, поднялся из-за стола, подошел к шкафу, раскрыл дверцы и пересчитал бутыли. Сто семнадцать штук. Должно хватить на первый год. А там либо Пилар победит таки эту жидкость, либо они придумают ей замену. Мак ухмыльнулся. Если брат уступал ему в чем-то, так это в зельях и снадобьях. У Пилара не все и не всегда получалось правильно, зато он быстрее выучивал заклинания. Дарсир хорошо помнил, как в отрочестве он тратил намного больше времени на зубрежку. Брат успевал лишний раз искупаться в море, а он все учил и учил, учил и учил. Вернулся за стол и занялся жидкостью. Руки буднично размешивали ингредиенты, губы привычно отсчитывали капли и пели заклинания. Но мыслями Мак уже пребывал в тмаре. Он держал свою Эллу за руку и рассказывал ей о детстве. Показывал беседку в саду, где они с братом играли, бухточку с мелкой круглой галькой — и рыбешками, где они любили купаться и запускать кораблики, комнату, где они под надзором отца познавали искусство. Закончил с очередной бутылью, пригубил остывшего киселя и устало потер ладонями лицо, лишь бы Элла ничего не сотворила с ребенком. Они, конечно, сделают еще одного, Но Дар не знал наверняка, сможет ли смириться с потерей этого. Он уже все распланировал, видел в мечтах, как они втроем гуляют по побережью и наведываются в город на празднество. Хотелось верить, что любимая наговорила ерунды от досады, а на самом деле готова принять и его, и малыша. Собрался с мыслями и вернулся к жидкости. Каждая новая емкость давалась тяжелее предыдущей, но Дарсир не отступал. В конце концов, потомок он кирина или нет? Справится. Наконец, обе бутыли наполнила темное вязкое варево. Маг проверил получившийся состав и, совершенно довольный, поставил их в шкаф. Накинул сюртук и перенесся в дом градоначальника Хлома. Тран принял его без промедления. Дар предупреждал его о спешке, и градоначальник не чинил препятствий. Он молча выслушал объяснение и обещание прислать Пилара незамедлительно. А потом обнял мага на прощание и добродушно заметил. «Соберешься жениться на рыжей девочке старушки, Пригласи на свадьбу». «Я еще не получил согласия», — смутился Дар. Он не говорил странно о Элле и не думал, что его чувства настолько заметны. «Получишь!» — кивнул собеседник. «Ты славный парень, Дарсир. Много сделал для Хлома. Уверен, не меньше сделаешь для Тмара. Неужели можно отказать такому могучему магу?» Дар пожал плечами. «Женщины, что с них взять?» «Ты прав, как всегда». Вздохнул Тран. Подмигнул. Но она ответит взаимностью. Слишком жадно смотрела на тебя в то утро. Кивнул на прощание. «Заходи в гости. Всегда рад видеть тебя». «Непременно». Чародей улыбнулся и призвал магию перемещения. Заклинание поиска говорило, что Элла где-то на побережье. Идар старался попасть как можно ближе к ней. Страшно хотелось обнять возлюбленную. Пилара найдут вместе, после. Вряд ли в Хломе случится что-то серьезное за промежуток от обеда до полдника. Материализовался на площади близ святилища Латасара. Тмар частенько проделывал с ним такие штуки. Маг попадал в нужное место со второго, а то и с третьего раза. Никогда ни в одном городе такого не случалось. Только здесь. Дар выругался и бодро зашагал к побережью. Он уже представлял, как обнимет свою рыжую бестию, закопается носом в пахнущую костром шевелюру и коснется поцелуем самых сладких на свете губ. Вышел за пределы крепостных стен посмотрел на водную гладь и вздрогнул. Недалеко от берега качалась на волнах Элла, точнее, то, что от нее осталось. Неживая фарфоровая кукла со спутанной копной рыжих волос и взглядом, направленным в пустоту. Ее то выносило прибоем на берег, то снова смывало в море. Дар опять выругался и помчался к возлюбленной. Дарсир вытащил Элу из воды, покачал головой. Тело чародейки повисло в его руках безвольным куском ткани. Если бы не глаза, изучающие далекую пустоту, можно было бы решить, что возлюбленная спит. Мак положил добычу на песок и принялся за осмотр. Ледяные руки. Растрепанные волосы — оцепенение. Все кричало только об одном. Элла повстречалась с красным многоглазом. Никакой другой морской змей сотворить подобное с такой, как она, был не в состоянии. Дар посмотрел на чародейку вторым зрением и не обнаружил и следа силы. Монстр выпил все подчистую. Мак шумно вздохнул. «Давай, дочь демона, докажи, что выносливее любого из людишек!» Уставился Эли в глаза и запел заклинание. «Если она мертва, то никакие слова не помогут. Но если в ней сохранилась хотя бы крупица жизни, должно сработать». Сердце почти не билось, и каждый его редкий удар гулким эхом отдавался в висках. Уши горели — Руки покалывало от заклинания, спина вспотела, и противной одинокой каплей по дорожке между лопаток стекал пот. Дар раз за разом накидывал на Эллу радужную сеть с разноцветными камнями в узлах. Чародейка оставалась неподвижной. Постепенно маг усиливал воздействие, укутывал возлюбленную в сеть, как в кокон, но та не откликалась. Им овладел страх, что если ничего не выйдет, и он потеряет свое солнышко навсегда. Резко выдохнул, прогоняя дурацкие мысли. Жаль, что у Элла, как у всякого вечного, нет нити. Хотя бы было понятно, напрасны ли его усилия. Прервался. Нет смысла делать то, что не приносит плодов. Бесполезно повторять бесполезное одно и то же. Посмотрел на море, ожидая подсказки. Волны холодно накатывали на берег и с шумом уползали обратно. Никто не желал помочь. Или не мог. Взъерошил челку. В преследовавших его видениях дар терял свою бестию множество раз, Она погружалась в море и никогда не возвращалась на поверхность. Мак утешал себя. В снах, которые он начал видеть несколько лет назад, Элла называла его чужим именем Драк, и Дарсир решил, что видит не грядущее, но прошлое, а всякая опасность давно миновала. Увы, оказалось, он все истолковал неверно. Фыркнул и снова кинула взгляд на возлюбленную. Если бы он только мог поделиться с ней силой. Нахмурился, припоминая заклинания из дневника, что они с братом в детстве нашли на чердаке. Кажется, оно обещало дать возможность наполнить чашу другого из своего источника. Главное — сделать все правильно, иначе можно угробить и Элу, и себя». С другой стороны, от чего бы не попробовать? Возлюбленная всё равно не дышит, а он даже думать не хочет, как будет жить без неё. Сосредоточился и тщательно выверяя каждое слово, запел заклинание. Маги с измыльства знали: важны не слова, а мысли, которые за ними спрятаны. И тем не менее, Дар не хотел ошибиться. Слишком много поставлено на карту. Перед вторым зрением предстало уже знакомое белое древо, только в этот раз он знал, в каком месте веточка Эллы. Он поднялся ближе к вершине и, утонув в человечках-листиках, дотянулся до тоненького отростка, немного колючего, но очень прочного. «Помоги ему вырасти!» Отозвался голос в голове, и маг послушно взялся за дело. Дар сжал ветку в ладонях, сообщая ей свое тепло, отдавая часть силы, но ничего не происходило. Делился всем без остановки, но изменений не замечал. Устал и отчаялся, но не отступил до тех пор, пока не опустела чаша, и древо отторгло его присутствие в своей обители. Мак посмотрел на неподвижную Эллу и глухо застонал. Неужели все кончено? Схватил возлюбленную за плечи и тряхнул, как кошель, из которого добывают последнюю монету. — Да карабкайся же, демон, тебя возьми! — почти крикнул он. Посадил и обнял за плечи. Голова чародейки по кукольному упала на грудь, и Дару нестерпимо захотелось завыть. Впервые в жизни он не знал, как поступить. Он подхватил Эллу на руки и понес к голубому дому с окнами-бойницами. Может, статься брат понимает, что делать. Ноги не слушались, руки казались каменными тяжелыми и неподвижными, а возлюбленная походила на рыбину, холодная и беззащитная. Шел, не разбирая дороги, спотыкался о камни, увязал ногами в глубоком песке. Остановился лишь перед калиткой, неловко освобождая руку, чтобы распахнуть ее. Дернул щеколду и, потеряв равновесие, приложил Эллу головой о решетку забора. «Прости!» — больше по привычке прошептал он и погладил рыжую шевелюру. «Аккуратнее!» — проворчала Элла еле слышно. «Не мешок с добром несешь, а живого человека!» Дар прищурился, уж не послышалось ли, и посмотрел на возлюбленную. Столкнулся с осмысленным взглядом изумрудных глаз и с облегчением уселся на первое, что подвернулось, куцую скамью в саду, сразу около калитки. «Живого!» По-идиотски улыбнулся он и, усадив Эллу на руки, как ребенка, прикрыл глаза. «Какие бы силы не вернули тебя, я их должник!» «Дух Тмара!» — прогнал змея. Чародейка уткнулась дару в грудь и закрыла глаза. А после была только тьма и твой голос. Мне нужно было куда-то далеко. Но ты звал меня, я не могла сопротивляться. Мак сильнее сжал возлюбленную в объятиях, чмокнул в макушку. — Я прямо как зовущая матерь для демонов! — ухмыльнулся он. — Да! — прошептала Элла. Потом оторвалась от груди мужчины и заглянула ему в глаза. «Дар!» — тяжело проглотила застрявший в горле ком. «Малыша со мной не было. Змей, наверное, забрал его». «Ничего, солнышко!» Макс снова прижал ее к себе и погладил запутанные волосы. «Ничего!» — громко вздохнул. «Главное, ты жива, а малыши — дело наживное!» Распахнулась входная дверь, и на пороге появился улыбающийся Пилар. "Чего расселись, будто вчера познакомились?" добродушно проворчал он. "Обед стынет". Маги поднялись на ноги и послушно поплелись в дом. Пилар обрадовался новостям. Весь обед трещал без умолку о предстоящем переезде и еще до полдника отбыл в хлам. Глядя на него сегодня, Элла, наконец, поняла причину его нелюбви к Тмару. Кроме ежегодного нашествия призрачных кошек, городу, по большому счету, ничего не угрожало, а в Хломе была возможность проявить себя. То шалили разбойники, то приходили твари из-за темных гор, то поле не давало покоя. Работая в Тмаре, Пилар оставался в тени могучего братца, хотя силы ему ничуть не уступал. Это задевало мага, и он жаждал подвигов. Дар с радостью уступил ему место. Тмар настойчиво звал стража обратно, и с каждым днем жить за его пределами оказывалось все тяжелее и тяжелее. Пилар перенесся в хлом. Дар отправился поговорить с градоначальником Тмара, и Элла осталась одна. Собралась было прогуляться по дому, Посмотреть, много ли изменилось с того дня, когда она была тут с драком, но поняла, что слишком устала. Поднялась к себе в комнату, разулась, улеглась на кровать и заснула. Проснулась от хлопка закрывающейся двери. Торопливо поднялась на кровати и позвала в полголоса. «Дар, ты?» Дверь отворилась, маг заглянул в комнату улыбнулся и вошел. Элла встала ему навстречу. Обняла, спряталась в складках рубашки, втянула носом смесь запахов можжевельника, лимона и сандала. «Как же хорошо, что он рядом!» Дарсир обнял ее в ответ и запустил ладонь в рыжую шевелюру. «Прости, разбудил!» — прошептал он, нежно целуя ее щеки. «Ничего!» Элла оглянулась и посмотрела в окно. Вечерело. Самое время для ужина. Хочу попросить прощения. Я наговорила лишнего там, у источника. Все неважно, любимая. Прошептал дар и осторожно, словно не смело, поцеловал ее. — Хочу быть с тобой. Всегда. Наклонился к уху. Если мне действительно отпущена вечность, то участь твоя решена. — Я буду сопротивляться! — улыбаясь, пообещала Элла. Дар коснулся губами ее шеи, и чародейка закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Руки мага скользнули по талии возлюбленной, слегка сжали теплое родное тело. — Ничего, — заверил он. — Возьму измором отстранился и посмотрел возлюбленный в глаза. «Скажи, ты хочешь составить компанию в путешествии вдоль нити стражу Тмара? Расстанешься со свободой?» «Не понимаю», — нахмурилась Элла. Дар картинно опустился на колено и захватил ее руку в плен. Чародейка вдруг осознала, о чем он спрашивал. Улыбнулась и погладила мужчину по щеке. Он прикрыл глаза и чмокнул запястье, но вторую руку на свободу не отпустил. «Ты будешь моей женой, солнышко!» Достал из кармана кольцо и аккуратно надел его на безымянный палец возлюбленной. «Буду, милый, буду!» Элла обняла Дара и поцеловала в лоб. Мак дернул ее за руку, увлекая к себе на пол и захватывая в объятия, будто добычу. Элла рассмеялась и взъерошила его челку. «Люблю тебя! Очень-очень!» Закрыла глаза, наслаждаясь его ласками. Дар коснулся губами ее виска и крепче сжал в объятиях. «И я люблю тебя, радость моя!» Закопался носом в рыжей шевелюре. Больше всего на свете. Поцеловал снова. «Как тебе оберег?» Элла подняла руку и посмотрела на подарок. На пальце сверкал кусок пламени, кольцо из цельного полосатого рыжего агата. Если верить книгам, такое украшение дарило счастье в любви и придавало сил а еще отпугивала морских змеев. Улыбнулась. Где Дар нашел такую редкость, неизвестно. «Очень красивая!» — поцеловала возлюбленного. «И полезная!» — рассмеялся Дар. «Не даст тебе увильнуть от меня раньше времени!» Элла покачала головой. «Я никуда не собираюсь. Останусь с тобой навсегда!» притянула мага к себе и коснулась губами его губ. Дарсир горячо ответил на поцелуй. Чародейка закрыла глаза и томно вздохнула. Уже очень давно она не чувствовала себя такой счастливой.